Когда я трезв, то ни в чём мне отрады нет. Когда я пьян, то слабеет разума свет. Если время блаженства меж трезвостью и опьянением. И в этом жизнь. Я прав или нет? Дай ответ.